Глава сорок четвертая «Алисия, послушай, мы уже не единожды об этом говорили», ответил я, застегивая воротник, который полностью закрывал шею. Такое платье было не в моде. Сейчас дамам рекомендовалось носить одежду с вырезом, открывающим не только шею, но и ключицы. Зато этот наряд позволял спрятать защитный амулет. А без этого защитного амулета Иштен Ни за что не отпустил бы меня на встречу с бароном Феро, И если я не встречусь с бароном Ферро, то о моем плане можно было забыть. А мне мой план чрезвычайно нравился и не казался опасным, хотя Иштон думал иначе. Это же такая опасность. Встретиться наедине с мятежным бароном. По его мнению, разумеется. Он зыркал на Блейка, требуя поддержки, но в отличие от Глена, который мог заболтать и уговорить кого угодно и на что угодно, Блэк предпочитал отмалчиваться, а потом достал из внутреннего кармана своей формы какой-то амулет. Если ее величеству нужна защита, то пусть использует это. Иштон посмотрел на Блэка так, что я поняла. Мой муж безмерно удивлен. Блэк же чуть заметно улыбнулся и ответил: Я достаточно силен, чтобы обходиться без него, а ее величеству он понадобится. Возможно, ты и прав. но я бы предпочел, чтобы ты выбрал в королевской сокровищнице еще один амулет. «Когда мы вернемся», — ответил Иштен. — «неважно, как ты силен, всегда есть случайности». «И случайности нельзя допускать», — послушно сказал Блэйк, склоняя голову. «Помню. Все, что я поняла из происходящего, Блэк отдал мне какой-то невероятно ценный защитный амулет, настолько ценный, что поразил своим поступком даже Иштена. «Но почему Блейк дал его мне? Неужели это из-за того разговора? Я совсем не хотела так играть на чувстве благодарности, но и отказаться теперь невозможно. К тому же только благодаря этому амулету Иштан и согласился меня отпустить. Сейчас же мы стояли в гостиной в выделенном нам крыле, а Иштан проверял, активирован ли амулет, надежно ли спрятан кинжал во внутреннем кармане, и давал наставление. «В третий раз». поэтому я решила сменить тему. А что такого особенного в этих серьгах о свелии второй? Я не слишком мало прошу в обмен на то, что целого великого короля заставлю покинуть приграничное баронство? Нет. В самый раз. Они достаточно важны именно для тебя, поскольку способны укрывать человека без магических способностей от чужих взоров, но недостаточно ценны для обороны, чтобы он отказался от сделки». И что самое важное для меня и Блейка они точно будут находиться вместе со всеми деньгами в тайнике. Это одна из наследуемых драгоценностей. А когда Блейк обыскивал замок, то не смог найти эти серьги. Значит, они спрятаны вместе с остальными ценностями. И что-то я сомневаюсь, что в замке барона больше одного тайника, который Блейк не может найти. Возможно, мы обнаружим не только это, но еще и договор с Анжелой. Предположила я, накинув легкий плащ. В коридорах было достаточно прохладно. После встречи с бароном мне придется выйти в сад, и не вернуться в спальню. Чтобы добраться до синей гостиной до сада, нужно меньше пяти минут. А вот из наших довольно отдаленных покоев идти раза в три дольше. В саду мы и с Иштоном можем встретиться, не вызвав подозрений. Однако столкнуться с моим королем прямо в коридоре около синей гостиной, где всегда малолюдно, весьма странно. Если барон не совсем дурак, то весь наш план не будет стоить и обломка меча. Ты ведь говорила, что твоя сестра не доверяет словам. Потому любит заключать договоры. Верно? Напомни, Лыштен. Блык не нашел ни одной бумаги, которая бы подтвердила связь барона Фероса с Теоном. А потому я уверен, что договор лежит в тайнике вместе с золотом для найма воинов. Поняла. После окончания сделки я выйду в сад». Где ты меня и встретишь, верно? Да, все правильно. Кому-то придется проследить за бароном. И лучше пусть это будет Блейк, чем я. К сожалению, у меня совершенно иная направленность магии. Только сразу. Поняла? Иди спокойно, но быстро. Не показывай паники или неуверенности. Старайся не рассматривать никого, кто там будет присутствовать. Блейк последует за тобой и всех прекрасно запомнит. Я не выдержала и рассмеялась, обнимая Иштана за талию. Мои мужья трясутся надо мной, словно я какое-то невероятное сокровище. И, пожалуй, дело тут не только в моей способности сдерживать их дар. Вечерний разговор, в страстные ночи утренние беседы расставили все по местам. Нет, я не получила полноценного признания в любви. Да и не уверена, что Иштен способен сказать эти три слова без сарказма. Но что-то близкое... «Очень-очень близкое было. Я успела узнать королей, и никто из них не станет говорить такие вещи просто так. Поэтому, не обращая внимания на ждущего меня Блейка, я поцеловала Иштона. Со мной будет все отлично. Я делала куда более опасные вещи. Надо было взять с собой твою зверюгу». Печально выдохнул Иштон. «Иди. Сейчас иди, иначе я передумаю и не отпущу тебя. Я вышла из наших покоев и последовала в синюю гостиную». Хорошо, хоть заранее поинтересовалась услуг, где она находится, и пусть я сказала Иштану, что все отлично, но некоторый естественный страх присутствовал. Правильный страх, который не позволит натворить глупостей, сдержит эмоции, но не будет мешать думать. Я медленно вдохнула, успокаиваясь и отбрасывая лишние эмоции, и когда я переступила порог синей гостиной, то была собрана и готова ко всему. Ваше Величество, барон Феро поклонился, когда я вошла. Жаль, что тут не было никого. А нет. В углу я заметила фигуру, укутанную в длинный плащ. Бесполезно, совершенно непонятно, кто там сидит. Поэтому я сосредоточилась на бароне. «Можете встать», — привычно ответила я. «Думаю, мы и не будем тратить время друг друга зря. У вас есть кое-что, что мне нужно. О том, что вам нужно от меня, мы уже говорили». Барон Феру неловко кашлянул. Но «Ну еще бы». Уж слишком сильно я отличалась от той, кем была на балу. «И что же вы хотите?» Спросил он. Сергий Освелия II». «Интересно, ему самому удобно так неприкрыто радоваться?» «Господи, и как короли доверили ему баронство, если он даже не умеет прятать эмоции?» «Хорошо, меня это устраивает. И несколько монет Адриана IV», добавила я. «Иштон посоветовал мне сказать об этих монетах». если барон слишком легко согласится». Барон поскрежетал зубами, но кивнул. «Как скоро вы сможете уговорить короля покинуть мое баронство? Через день после того, как получу требуемые, Разумеется, готовить моего супруга к этому решению я начну уже сейчас и встречусь с вами не раньше, чем через три дня. Отправьте через своего слугу информацию о встрече. Отправьте через своего слугу информацию о встрече». Холодно улыбнулась я и направилась к двери. с облегчением понимая, что моя миссия прошла идеально, быстро и без эксцессов. Теперь дело за Блейком. Ваше Величество, подождите минуту. Только королевское воспитание и чувство собственного достоинства позволили мне взглянуть на барона невозмутимо. Вы не знаете, почему Его Величество решил посетить нас именно сейчас? Я сглотнула. Такого вопроса я не ожидала. С трудом взяла себя в руки. И нет. Занервничать меня заставил вовсе не барон, а фигура в плаще, которая поднялась из кресла и сделала два шага в мою сторону. Таких пластичных, грациозных и знакомых. Если это не астионский священник, то я не бывшая принцесса Астионы. Это была моя идея — посетить баронство. Вздохнула я. Хотя немного не так я представляла путешествие с мужьями. Посему прерву этот визит с превеликим удовольствием. Барон Феро заметно скривился, но взял себя в руки и отвесил глубокий поклон. А я вышла из гостей. Теперь в сад. Быстрее в сад. Фигура в плаще не дает мне покоя. Если это и впрямь остеонский священник, с учетом того, что они уже пытались меня убить. Впервые стало страшно по-настоящему. Я уже почти добралась до сада, в котором мы с Иштином решили встретиться, как почувствовала, что амулет на шее данный мне Блейком. Раскалился. Я вскрикнула, едва не упала, но рядом оказался Иштен, подхватил меня за талию и положил руку прямо на шею. Жар мгновенно стих, а я повисла на руке Иштена, пытаясь отдышаться. В порядке? Коротко спросил Иштен, а я поняла, что больше шея не горит. Руками я потянулась к воротнику и нащупала кромку льда. Ах да, у него же способность к управлению льдом благодаря ледяному зверю. Более-менее. «Для той, кого только что пытались убить, вполне себе неплохо», — хихикнула я и попыталась встать самостоятельно. «Получилось». Иштон тут же подхватил меня под локоть. «Ни единого шага в сторону от меня, Алисия». «И они пытались не убить тебя, а подчинить», — хмыкнул Иштон. «Надо будет выписать Блэйку очередной благодарственный орден. Его чутье иногда поражает даже магических зверей внутри нас, а удивить их сложно». Он очень вовремя дал тебе этот амулет. Ладно, потихоньку пойдем в спальню. Если у тебя закружится голова, могу понести. Этого подчиняющего умника я хорошо приложил. Он еще не скоро тут покажется. Как мы добрались до покоев, я плохо помню. Единственное, успела заметить, что Блэк уже появился. Видимо, успел проследить за бароном Феро. Жук от амулета, кратко сказал Иштан. а Блэк метнулся в свою комнату и принес маленькую склянку с мазью. «Интересно, откуда у этих баронов такие союзники?» «Амулет реагирует на силу воздействия. Под воздействием мага со средними силами. Амулет должен был лишь слегка нагреться. Это был астионский священник. Я почти уверена в этом», — заявила я, когда мою шею обработали охлаждающей мазью и перевязали. И нахмурился и покачал головой, а потом обратился к Блэйку. Что у тебя? Я проследил за бароном Феро. Он пошел в сокровищницу после разговора с ее величеством. Я подумал, он хочет запутать следы, но он сразу же пошел в сокровищницу. Растерянно сказал Блейк, а я едва не рассмеялась. Так похоже на Блейка. Назвать человека глупым не используя оскорбления, а рассказывая, почему этот человек глуп. Мы нашли сокровищницу барона Феро. Узнали, что сестрица побывала здесь. и о чем ты с ним договорилась. А еще здесь находится астионский священник». Вздохнула я. И меня попытались подчинить. «Но о том, что здесь делала королева Астиона, мы можем узнать хоть сейчас», сказал Блэк, положив на тумбу ключ. «Да, это от сокровищницы барона. Я пока не стал ее исследовать. Она построена первыми магами, а потому и правильно сделал. Если она сконструирована по старому типу, «Лезь туда одному. Самоубийство. И я с тобой не могу пойти, потому что не оставлю свою королеву без защиты. Быстрее бы Глен вернулся. Сейчас его не хватает». «Исполнять желание короля? Закон для подданного», — раздался веселый голос. Глен закрыл за собой дверь, уставший, грязный и в потрепанной одежде, но бодрый и здоровый. И, судя по его весьма довольному виду, не с пустыми руками,